Глава 20. Первое правило разведчика: не говорить врагу, что ты разведчик. Второе правило разведчика: не сметь попадаться врагу и говорить, что ты разведчик. Как и положено в учетке, бессмысленная дрючка иногда должна сменяться зубодробительной зубрёжкой. Усадив весь табун новорождённых духов на жопу, вымостив их широким полукругом, Йостановил в центре небольшой стенд и рассказывал вдоль Нева взад-вперёд, громко декларируя прописные истины. Развечик это тот, кто сидит и не отсвечивает, пока поставленная перед ним задача не будет выполнена. Даже если вам всё надоело, отойти от места право не имеете. Развечик всегда тих и незаметен, осторожен словно призрак. Хороший развечик даже посрать ходит в тайне от богов. Ясно? Сроть в тайню атаман. И улики не забудьте прибрать. Пырнувшись к учебному стенду, я взял оттуда кусочек угольного камня и быстренько начертил на доске схему нашего лагеря. Небольшой шестиугольник, на каждом углу которого был изображён горящий костёр. Так, кивнул я, закончив рисовать и повернувшись к желторотикам. Выследил взглядом одного из них, пускающего слюни. и кровожадно ухмыльнулся. «Ты!» Гаркнул я, вынудив того стремительно подпрыгнуть. «Ты! Охраняешь лагерь!» Сказал я, указав большим пальцем себе за спину, прямо на доску. «Сидишь у костра, и видишь, как к тебе приближается толпа вооруженных неизвестных. Твои действия?» «Если бегут, стрелять атаман!» Тут же выкрикнул тот. «А если ползут?» «Атаман?» «Что непонятного?» — ухмыльнулся я. «Если они все упали, медленно ползут в твою сторону. Твои действия!» «Э-э-э-э», <связывая> <связывая> — растерянно почесался тот. «Медленно стрелять?» «Три наряда крольчихам вне очереди!» Заревел я, сажая его обратно на задницу. «Будешь у них под надзором огорода сажать, а если и от них жалоба поступит, то дам тебя твоей матери!» Пускай переделает тебя во что-нибудь нормальное. <клес> Ну-ка, отставить геге. Солнышко, тут и правда печёт как не в себе, блин. Продолжая вести инструктаж по жизненно важным для нашего выживания вещам, я ощутил лёгкий порыв ветра, а со стороны нашего лагеря взвилось облако пыли и стало приближаться к нам. О. Обалдел я, посмотрев туда. Значит, уже время? Перевернувшись к бессовестно скучающим за сранцом, я громко хлопнул в ладоши, возвращая их внимание на себя. На сегодняшней теории закончили. Дальше снова практика. Кто там хотел покататься? Деревянный автобус выкатился из нашего поселения и, сделав небольшой крюк по полю, словно даже тут на ровном месте его пилоту ударяется наложить с нужным направлением, стал приближаться к нам. Разрешите представить, ухмыльнулся я, могучий штатный гобловоз. Пока что в единственном экземпляре. Гоблинов у нас теперь так дохрена стало, что на одном точно не уедем. Пока инженерная бригада думает над техникой, мы будем искать водителей. Желательно такие, кто право и лево не путает, как некоторые. Шустра знает, где лево, а там ан. Тут же раздался обиженный выкрик из кабины нашего автобуса. Может, ты это и знаешь, но никогда такой ерундой не заморачиваешься. Ухмыльнулся я, подойдя к ней. Атаман, тут так легко! Тут же выкрикнула та, вообще забыв о чём мы разговаривали буквально только что. Можно так быстро ездить, класс! Ага, я заметил. Ххотнул я, тактично отпихивая эту фанатичную дамочку от её автомобиля. Земля на этом континенте не взрыта всякими гадами. не состоит сплошь из оврагов и холмов. У нас тут ещё трава растёт. Но чем дальше от реки, тем ровнее и удобнее становится почва. Всего пара километров в сторону, и там будет не земля, а почти утрамбованный песок. Гонять по такому, наверное, одно удовольствие. Не то, что по нашему лесу, где каждая кочка может обернуться для тебя неслабым сотрясением. Так, Снова крикнул я, опырнувшись к стаду кандидатов покататься. Желающие есть? Проклятье. Выдохнул разведчик из племени диких кабанов, наблюдая, как деревянная повозка несётся по степи и как каждый из гоблинов учится с этой машиной управляться. Эта штука несётся быстрее, чем любой жёлтый кот, которого я знаю. Поддакнул ему его напарник. «Да им же всего пару часов нужно, чтобы до нашего города добраться!» «Интересно, из чего она сделана?» Озвучил первый, так и болтающийся на языке вопрос. «Должно быть что-то сложное!» «Должно быть!» Кивнул второй. А затем они оба в очередной раз безмолвно и медленно переглянулись. «У гоблинов!» «Ага!» «И-и-и-и!» <связь> Под яростный крики деревянный автобус носился кругами вокруг лагеря, резко рванулся в сторону, наскочив на небольшой порошикустарником холмик, выбросил вверх свою задницу и с грохотом перевернулся на крышу, протащившись по земле ещё метров 10, поднимая к небу столбы пыли. Кретин, ты как умудрился перевернуть её на ровном месте? взревел я, подходя к перевёрнутой машине. Рулио, это ман. — раздался кашляющий голос, вылезающего из дыры в кузове пилота. Ну вот и дорулился. Подойдя совсем близко, я поставил ногу на грудь уже почти поднявшемуся гоблину и толкнул его вперед, вынуждая обратно упасть на землю. «Поздравляю, боец! Ты только что сдох при выполнении задания. Ну-ка сделай мертвое лицо!» «Угу!» <смех> Тут же выдал тот, растянувшись по земле и вывалив наружу свой язык. Замер, как убитый, и посмотрел на меня. «А грибочек на ужин дадут? Как убитому?» «О!» — ухмыльнулся я. «Уже традиции наши перенимаем. Славно!» «Все убитые получают то, что заслужили». Резко повернувшись, я привлек внимание всей толпящейся тут Орды. «Отряд, внимание!» — закричал я. «Начинаем внеплановые занятия по оказанию первой медицинской помощи!» «Проклятие!» — уже в сотый раз выругался затаившийся разведчик. «Этот гоблин всего один раз ошибся, а его так унизительно наказывают!» «Если этот гоблинский вождь так жестоко обращается с союзниками?» — тут же кивнул его напарник. «Страшно представить!» Как он обращается с врагами? И почему эти гоблины приплыли именно к нам?